уверенной с ловкостью аптекари, размешивая и растирая пестиком соответствующие составные части. Мистер Сойер, будучи холостяком, владел одним единственным стаканом, который был предоставлен мистеру Винклю как гостю. Мистер Баннелин приспособил себе воронку, заткнув пробкой узкий конец ее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 Это движение заставило мистера Даулера поспешно отодвинуться. «Мистер Уинкель, сэр! Успокойтесь! Не бейте меня! Я этого не стерплю! Побои никогда!» — сказал мистер Даулер мягче, чем мистер уинкли ожидал от столь свирепого джентльмена. «Побои, сэр!» — задыхаясь, выговорил мистер Уинкель. «Побои, сэр!» — отозвался Даулер. «Не волнуйтесь! Сядьте! Выслушайте меня!»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 Сказал Даулер с лицом почти таким же бледным, как у мистера Уинкля. Обстоятельства внушали подозрения. Были там объяснения. Я уважаю ваше мужество, ваши чувства благородны, создание невинности. Вот моя рука. Пожмите ее. Право же, сэр! начал мистер Уинкль, не решаясь подать ему руку из опасения подвергнуться неожиданному нападению. «Право же, сэр, я... я... я знаю, что вы хотите сказать!» — перебил Даулер. «Вы чувствуете себя обиженным, вполне естественно. Как было и со мной. Я был неправ. Прошу прощения. Будем друзьями. Простите меня!»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 — ответил мистер Уинкель, весьма озадаченный странными и неожиданными вопросами. «Э, — Совершенно. — Рад этому, — сказал Даулер. — Я проснулся, забыл об угрозе. Я смеялся над происшествием. Я был расположен к вам дружелюбно. Я так и сказал. «Кому — Кому? — осведомился мистер Уинкель. — Миссис Даулер. — Вы дали клятву, — сказала она. — Ну, дал, — сказал я. — Это была опрометчивая клятва, — сказала она.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 — Благородное мужество, — сказал я. Я восхищаюсь им. Мистер Уинклет кашлялся и, начиная соображать, откуда ветер дует, приосанился. — Я оставил вам записку, — продолжал Даулер. — Написал, что сожалею, и отверно По срочному делу меня вызвали сюда. Вы были неудовлетворены. Вы последовали за мной. Вы требовали устного объяснения. Вы правы, правы, правы. Теперь все выяснено. С моими делами покончено. Завтра я возвращаюсь. Едем вместе».